Глава четвертая. Событие девятое. «Бабушка, я опять ходил во сне!» «Внучек, ну сколько тебе говорить! Сходи перед сном!» Вставай, поднимайся, рабочий народ, Вставай на врага, люд голодный, Раздайся клич мести народной Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Теперь Виктор Германович эту песню распевал без остановки чуть не по 10 часов в день. Букв Р там было великое множество. А еще вспомнил фильм детский про логопеда, какой уже выветрилось из памяти. Но там логопед, чтобы исправить дикцию у ребенка, заставлял его петь. Может, это шутка автора сценария была, а может и методика у настоящих логопедов позаимствованная. А неважно, какая разница, как слова произносить, главное – произносить. Тоже из книжки два капитана Кох почерпнул. Там доктор мальчику немому сказал, что ты – лодырь, просто говори больше и научишься. Так что говорил, читал речитативом и пел бывший гимн СССР Сашенька-Дурень постоянно. Правда, время от времени мешала ему переводчица Машка. Она то ли по команде барыни, то ли по собственному разумению, старалась не отходить от Сашки ни на шаг. Всюду за ним хвостиком бегала, а когда он пытался ее прогнать, то начинала плакать, сопли пузырями пуская и по щекам их размазывая. Виктор девочку жалел и не прогонял тогда. На второй день он нашел способ, не прогоняя Машку, от нее укрываться. Нет, не прятаться, умнее поступил. Перед выходом в свою лещиную рощицу зашел на кухню, что была во флигеле рядом с теремом. Там даже крытый переход имелся, и сделан он был мастером. Такая полая внутри кремлевская стена, почти горизонтальная площадка сверху, лишь чуть имеющая наклон для того, чтобы вода стекала, но при ходьбе он почти не ощущался. А со стороны улицы шла изгородь из таких же, как у кремлевских стен, ласточкиных хвостов. Прикольная штука. Так пришел Сашенька на кухню и через следующую по пятам переводчицу попросил пирожков, чтобы с собой на озеро взять. Вариха, не в белом халате и переднике, а в грязном фартуке и платке с засаленными концами, подозрительно зыркнула на Машку, сомневаясь в правильности перевода. Не и же дело. Кох ее за руку дернул и покивал головой, мол, верно перевела девчуля. «Нет, утис, сейчас тесто поставлю, после обеда будут -с. Вот хлебушек только выпекла, горяченький еще». Круглый такой белый каравай. А нет, рядом под полотенцем и черный есть. Рука потянулась у Сашеньки-дурня к черному, но он сам себе по этой руке мысленно другой хлопнул. Вспомнил про гриб. Нет, не про пирог с грибами, про гриб с парынья. Он и так-то дурень, а с парыньи наестся, так и вовсе дураком станет, а то и хуже. Ноги плохо ходят, вообще отнимутся. Кстати, эта мысль, пришла в голову Виктору идея. Нужно заглянуть в. Где зерно хранят? Амбар? Рига? Какие-то сусеки в колобке? Ну, Машка должна знать. Так вот, заглянуть и посмотреть, есть ли зерна ржи, полностью зараженные с парньей? Эдакие черные рожки. Отобрать их? Ну, дать команду отобрать и размолоть на муку, и из этой муки сделать хлеб для грузинской парочки. Склероз из парнии содержат высокие концентрации алкалоида эрготамина, который и галлюцинации вызывает, и неадекватное поведение, судороги всякие. А если концентрация будет приличной, да несколько раз в день принимать яд, то и смерть вызовет. Человек проблюется после сытного обеда с хлебушком, подумает, что отравился, и когда ему предложат ужин, то головой помотает и скажет – Нет, не хочу. Опять отравите. Мне только хлебушка с чаем китайским. Ну и все по новой. Третий там или пятый раз будет смертельным. Подумать надо, решил Кох и попросил опять через Машку отрезать ему несколько ломтей белого хлеба и солью посыпать, сильно ее не жалея. Дали, понятно, и даже в трепицу относительно чистую завернули. Пришел он на облюбованное место, развернул трепицу и корочку каравая здоровущую такую скипку, девчонке протянул. Та недоверчиво зыркнула по сторонам и взяла. И что удивительное, там весь живот у пиголицы меньше этой скипки, а ведь через пару минут не осталось ни крошки. А еще через 10 минут переводчица дрыхла на пледе, что сама и притащила по наказу барыни. Сытый, забитый по крышку желудок – это лучшее снотворное, особенно для детей. Тогда Кох отошел, отковылял, придерживаясь за стволик и лещины метров на двадцать, чтобы девочку не разбудить, и стал там петь «Интернационал». А ведь автор гением был. Именно «Вставай, люд голодный!» Сытый вон, дрыхнет, и даже мухи, залетающие под своды кустарника, не мешают. С тех пор целую неделю такие фокусы с Машкой Виктор проделывал. Только теперь не хлебом потчевал, а пирогами. И все семь дней пироги были с разной начинкой. То капусту покладут, проверочное слово «кладбище». Если бы было положит, то тогда говорили бы «лежбище». То рыбный предоставит, а то и с зайчатиной. Есть, оказывается, в имении Болховских лес и в несколько гектаров». Так, лесок скорее, а там Зайцев прорва. Вот соседа позвали этих самых вредных в мире грызунов пострелять. Он парочку и презентовал маменьке. Интересную вещь советская власть с детьми проделала в СССР. Она им задурила мозги так, что черное стало белым. Это не про тимуровцев. Тут все нормально. Это про животных и насекомых. Дед Мазай и Зайцы... Это граната в сельское хозяйство страны. Даже атомная бомба. Самое вредное животное на территории СССР – это заяц. Этот грызун объедает зимой кору у очень немногих деревьев. Выборочно работает. Яблоня, вишня, слива, груша. Не защитишь саженец молодой до тех пор, пока дерево не вырастет и кора не станет плотной, и можешь попрощаться с ним. Это лет 20 надо как-то защищать. А летом заяц обязательно серьезно прорядит посадки свеклы и объезд горох. Осенью набросится на капусту. В питомнике, где Кох работал, как только не боролись с этой пакостью. А все одно несли огромные убытки. Хоть железный забор ставь двухметровый, да еще на полметра в землю закапывай, иначе подкопают. Наняли в штат охотника, и только после этого чуть полегчало. Правда, пару раз штраф заплатили. Мол, в это время охота запрещена, зайцы почти вывелись в лесах. Дебилы. Точно на деде Мазаево воспитанные, Вывелись, и хорошо, радоваться надо. Или похожий пример. Вдолбили детям, что муравьи – санитары леса. Это враги хуже зайцев. Ладно, они под корнями деревьев муравейники подземные устраивают, так они все деревья тлей заражают и чтобы тля не перевелась, сохраняют ее зимой у себя в муравейниках. Не трогайте дети муравейников, они санитары, они полезные. Это сто процентов придумали ЦРУшники и подсунули нам эту дезу, чтобы ослабить наше садоводство. И ведь удалось гадам, как удалось и заразить в 60-х всю страну колорадским жуком. Словом, наедалась Машуля пирогами, да икоты и дрыхла, пока Кох интернационал распевал и пальцем себе в нос тыкал. Прогресс был. Сам чувствовал Виктор, что говорит он теперь более членораздельно, но конспирацию соблюдал. При разговоре с маменькой или управляющим старался продолжать мычать и ложку по-прежнему зажимал в кулаке, хоть и попробовал уже пальцами удержать. Получилось. Только до ликвидации покусителей на его жизнь и жизнь матушки, княгини, знать об этом никому не надо».